Глава двадцать восьмая. август 1938 года. Жизнь в Истерлихоле текла безмятежно. Наступило лето. Дэвид Вир все лучше справлялся с участием в лечении больных с помощью верховой езды, и все теснее завязывались у него отношения с Эстреллой. А когда июнь сменился июлем, Матрона и сестра Ньюсом Похоже, начали, наконец, понимать, что эта молодая женщина не собирается разбить ему сердце, и что она вовсе не капризная Иезавель, как они поначалу предполагали. И Изавель распутная женщина, библейская. Брайди льстила себе мыслью, что это ее веские замечания подействовали в нужный момент, Но Матрона шлепнула ее по руке и сказала, что у них есть глаза, и они сами способны оценить ситуацию. Поэтому никто не удивился, когда Дэвид Вир и Эстрелла Айза в один из жарких дней, когда солнце опаляло пшеницу, а холм у корявого дерева мерцал в раскаленном воздухе, объявили о своей помолвке. Эви и Вероника заявили, что свадебное торжество будет происходить в холли и это будет их подарком молодым». Аберон, Ричард и Гарри посовещались и предложили Дэвиду должность заместителя Брайди в занятиях верховой ездой в центре капитана Нива. Предложение внесла Брайди, поскольку ей все труднее было делить себя между кухней и работой с лошадьми. «А жилье для молодой пары?» – задала она вопрос, когда утром, на следующий день после объявления о помолвке, вместе с родителями направлялась в истрали Отец наморщил лоб и вздохнул. — А ты-то что решила? — Я ничего не решила, пап, — рассмеялась она. — Я просто попросила Матрону и сестру Ньюсом посовещаться и решить, где эти двое могут жить. Одно дело, когда пары приезжают на выходные и поселяются в номере отеля, а другое дело — тесниться в одной комнате постоянно. — Может быть, в тесноте они как раз и будут весьма счастливы? — возразил отец. — Ой, папа! — выдохнула она. «Как ты можешь так говорить?» Мать попыталась вмешаться. «Думаю, это вероятно». Брадя подняла руку. «Ни слова больше, вы оба. На самом деле я попросила приятеля Гарри придумать, как переоборудовать крайнюю часть третьего здания в квартиру. Так у них будет какое-то личное пространство. Но при этом Дэвиду не будет трудно, потому что там есть пандусы и проходы. Вы уже не против, правда?» Отец с мамой переглянулись. «Это что, вопрос?» «Или утверждение?» — поинтересовалась Эви. Отец засмеялся. «Царица небесная! Нигде я уже слышал это раньше!» Он погладил жену по голове. Они дошли до конца дороги, отделяющей земли домашней фермы. Брайди отвернулась. Вот сейчас он поцелует маму. Его любовь к ней так очевидна, что сияет, как маяк. Она вдруг ощутила необъяснимую печаль. Вот ей уже почти восемнадцать лет! И у большинства девушек ее возраста уже есть парни, но человек, которого она любит, избрал себе дорогу, по которой она не может идти. Она провела рукой по высокой сухой желтеющей траве. Рядом негромко разговаривали родители, и, слушая их разговор, она завидовала полноте их жизни. Они миновали пшеничные поля, и теперь с одной стороны дороги овцы щипали траву, с другой паслись коровы. У истерли -Холла собственное пастбище, они выращивают собственную пшеницу. Это результат управления поместьем дяди Ричардом во время Великой войны. Они с Гарри по-прежнему занимаются управлением. В небе запел жаворонок, и Брайди мгновенно почувствовала мир в душе, потому что любовные страдания, как это иногда бывает, улеглись. Бракосочетание состоялось 1 октября. 1938 года, сразу после того, как Чимберлен прилетел в аэропорт Кройдена, размахивая Мюнхенским соглашением. Газеты цитировали его слова «Я привез вам мир». Брайди считала, что это соглашение на самом деле взятка, которая дала Германии право требовать себе судетскую область Чехословакии в обмен на мир в Европе. Было шесть утра, когда она слушала, как мама и тетя Вер расхваливают премьер-министра. Сама она с удовольствием дала бы ему пощечину. Она побежала наверх в зал для торжеств, чтобы поднять муслину, накрывающий свадебный торт, результат ее трудов. Мама была довольна, миссис Мур тоже. Бокалы стояли на столе вдоль одной стены. Вдоль другой были расположены столовые приборы и все необходимое для фуршета. Осталось расставить столы и стулья. Она выскользнула из дома и побежала в конюшне. Фани должна была жеребиться еще вчера, но не получилось. В конюшнях она увидела Клайва. Он, заметив Брайди, покачал головой. Она всегда была лентяйкой. Гнидая кобыла с жадностью жевала овес, и он погладил ее по шее. — Похоже, скоро должна родить, — раздался за спиной Брайди голос Джеймса. Клайв широко улыбнулся Брайди. — Ты похожа на выжатый лимон, красавица. — Да, вот что происходит, когда спишь на раскладушке в сарае и просыпаешься каждый час, чтобы проверить эту кошелку. имя у нее уже блестит, так что вот-вот родит. Брайди прислонилась к открытой двери конюшни и прислушалась к чавканью и ржанию доносящемуся из соседнего стойла. Время от времени можно было увидеть взлетающий хвост. Она сказала, ну, — Ладно, ладно, Терри, мы тебя тоже любим. Но «Ты же не собираешься произвести на свет жеребеночка, так что не поднимай шум!» Джеймс подошел и встал рядом. «Как мы распределим дежурство во время свадьбы?» Брайди бросила взгляд на Клайва и сказала, «Клайв будет здесь во время службы. Ты сменишь его на первые два часа, а Дэвид придет на следующее дежурство». Джеймс стиснул ей локоть. «Ты что, ни жених, ни даже ты здесь не справиться!» Клайв расхохотался, а Брайди покачала головой. Вот как у него все просто, а, Клайв? Ну, очень все просто. Нет, дальше буду я, потом ты, а потом... Ох, ну, посмотри в графике. Мне нужно пойти проверить канапе, испечь формы для волованов. Джеймс отступил на шаг назад и поднял руки. «Отлично, понял. Я пойду с тобой. Меня задействовали таскать мебель». Они пошли по двору. Джеймс пробурчал себе под нос. — Не нравится мне эта история с Чемберленом и его бумажкой. Мы должны противостоять Гитлеру, а не подлизываться, изображая из себя милых, симпатичных. Все уже забыли, что случилось в Испании, если вообще когда-нибудь думали об этом. О тренировочных бомбардировках. Я так понимаю, интернациональная бригада уходит, теперь, когда Франко победил. Восточный ветер, как всегда, принес холод, и Брайди плотнее запахнула кардиган. Джеймс продолжал. По крайней мере, я успел узнать адрес Арчи Литбеттера. До того, как пункт призыва закрылся, и смог написать его родителям. Они были рады узнать, что он не мучился. Только я-то знаю, что мучился еще как. Когда они спускались по лестнице, он сказал, «А как ты? Тебя ничего не тревожит?» «Ну что я могу сказать, когда вокруг сплошная неразбериха?» Они вошли на кухню, и собаки бросились к ним приласкаться. Брайди схватила ягодку... А Джеймс взял на руки изюма. Миссис Мур пекла слоеный пирог. — Вот уж не уверена, что тебе нечего сказать, красавица. не их вокруг есть, что правда, то правда. И лично я не верю ни единому слову этого мерзкого человечка Гитлера. А Чемберлен всего-навсего простофиля и слабак. Но закуски сами собой не делаются, так что надевай-ка фарту Помой руки и вперед. Джеймс, ты нужен наверху. Тим тоже будет помогать. А тебе часом не пора ли в университет? Не годится откладывать учебу на потом. Джеймс исчез за дверью. Миссис Мур и Брайди переглянулись. Брайди посадил ягодку на стул и пожала плечами. Не знаю, какие у него планы, но папа рад, что Джеймс ему помогает. Мистер и миссис Вирф Другие члены семьи и друзья Дэвида сидели на своих местах в церкви, но никого из родных Эстреллы не было, они погибли. Брайди постаралась отключиться от этих мыслей. Она сидела на задних рядах вместе с матерью Энни и тетей Вер, поскольку они должны были убежать до окончания службы, чтобы успеть положить огуречный крем с укропом на одну треть канапе, паштет на другую и мягкий сыр на оставшиеся. Когда они будут этим заниматься, Гарри и мистер Харви расставят шампанское. Бокалы шипучим напитком усмирят голодные орды, пока фотографы будут снимать новобрачных и гостей. Эдвард ждал невесту и, наконец-то, в кои-то веки был без своих велосипедных зажимов. Джеймс шепнул. Может быть, тетя Грейси сказала ему пару слов? Брайди тихонько засмеялась, и как раз орган заиграл свадебный марш. Роль посаженного отца взял на себя ее отец. Свадебное платье невесте шили Мария и Хелен, экономка. Эстрелла выглядела очень красивой, когда под руку с Собироном шла к алтарю, где ее ждал Дэвид в своей коляске. Эдвард предложил, чтобы пара сидела, и для Истрелы принесли стул. Эдвард тоже опустился на стул. Брайди подумала, вот еще один жест милосердия, в этом весь он, Эдвард. Доктор Николс оценил бы, если бы видел, но он приболел, и Матрона запретил ему выходить так, что он остался не у себя дома, а в центре капитана Нива, который, как поведала Матрона Грейси, стал его духовным домом, поскольку его жена давно покинула этот мир. — Вот там он и останется и будет всем мешать, — объявила Матрона. Брайди с нежностью улыбнулась. — Он такой замечательный, но такой старый. А сестра Ньюсом поставила условие найти нового врача, потому что для этого старого дурака тут слишком много дел. Когда прошла первая половина службы, звякнула и открылась дверь, и в церковь вошел Потти в сопровождении того, кто, возможно, заменит доктора Николса. Во всяком случае, так он написал Эви, которую считал главнокомандующим армии отеля Истрали Брайди с матерью и тетей, Энни и миссис Мур разом вытянули шею, Джеймс тоже обернулся. Потти провел пару к скамьям впереди, ближе к женщинам из Истралихова. Обоим лет под сорок, худые, но одеты аккуратно, она в скромной фетровой шляпке. Потти помахал обернувшимся и тихонько пробормотал. — С добрым утром, дорогуши, прошу прощения, что припозднились. Поезда, поезда, даже вспоминать не хочется. Они сели. Брайди улыбнулась, увидев, что ее мать посмотрела на тетю Вер. «Значит, это и есть новый доктор!» — предположила она и улыбнулась еще шире. Когда со съемками было покончено, подали еще канапе и шампанское. Джеймс ушел на дежурство в конюшне, взяв с собой тарелку доверху, нагруженную кусками курицы, запеканкой, свежими рулетами, лососем и бог знает чем еще, и захватив бутылку вина. Брайди увидела, как дядя Ричард отобрал бутылку и, насмешливо улыбаясь, налил Джеймсу бокал. Кузен рассмеялся. До нее донеслись его слова. — Стоит попробовать! Дядя Ричард ответил. — Только никогда тебе предстоит присматривать за Фанни, пожалуйста! Пока официанты занимались своими делами, Брайди с матерью, как и все остальные члены семьи, прогуливались вокруг. Миссис Мур любезничала с Эдвардом. Брайди старалась уклониться от разговоров с леди Маргарет, Пенни и сэром Энтони. Леди Маргарет пригласили, потому что она с дочерью неделю гостила у сэра Энтони в его поместье в Сиртоне под Вашингтоном. Тетя Вера сказала, что на каждой свадьбе найдется черная овца. «Действительно», — подумала Брайди, когда услышала, как эта дама настоящее ничтожество произнесла. «Как чудесно, что фюрер обеспечил Германии больше Lebensraum!» «Это вполне справедливо!» «К тому же он нейтрализовал Британию!» «Умный ма...» Увидев Брайди, она замолчала. Lebensraum, по-немецки, жизненное пространство. «Здравствуй, Брайди! Учеба пошла тебе на пользу! Эти канапе — большое достижение, жаль!» что ты не смогла доучиться до конца». Брайди вспыхнула и прошла дальше. Увидев мать, она подошла к ней. Та разговаривала с Потти. «Очаровательная пара!» — услышала она его слова. «Доктор Гербер занимался медициной, пока это не стало слишком затруднительно, скажем так. И он потерял своих пациентов. Так что они приехали сюда, нуждаясь в реализации своего призвания, и в крыше над головой». Я, естественно, подумал о центре капитана Нива, и мое сердце радостно подпрыгнуло, когда я узнал, что дорогой доктор Николс наконец повесил свой белый халат на крючок. — Ой, — встряла Брайди, — но он решил только пару дней назад. — Получается, у вас есть прямой доступ к нашим делам? Это была шутка, но Потти как будто смутился. — Вовсе нет, — — Не вспомню, где я услышал об этом. Может быть, когда я столкнулся с Эрментой в клубе. Эвина хмурилась, глядя на Брайди. Выражение ее лица говорило о том, что Брайди лучше успокоиться и помолчать. Мать взяла Потти под руку и увела его. — Давайте обсудим эту новость и, может быть, привлечем Матрону и сестру Ньюсом, как вы думаете, сейчас? «Ничем не хуже, чем в другой раз, пока Матрона не пустилась во все тяжкие и не начала хулиганить». Полковник разразился хохотом. «В самом деле, есть на что посмотреть». Матрона уже разговаривала с доктором. Брайди посмотрела на часы. Ее дежурство начинается через час. Дядя Джек сидел за круглым столиком и беседовал с Дэвидом и Эстреллой. В этот момент Гарри объявил, что фуршет начинается. «Ну, точно, как пчелины рой, подумала Брайди, глядя на гостей. Официанты принесли жениху и невесте изысканные блюда на выбор. Вскоре все присутствующие заняли свои места, и она увидела, что в зале появился Тим. Сердце ее подпрыгнуло и сразу сжалось, когда он подошел к сэру Энтони. Они обменялись рукопожатием, потом он поцеловал леди Маргарет и Пенни, ожидавших в своей очереди подойти к закускам. Тим поднял глаза и увидел, что она смотрит на него. Он помахал ей, и она с усилием заставила себя помахать в ответ и снова взглянула на часы, черт. Еще полчаса все это терпеть. тим огляделся по сторонам, и тут же к нему подошла его мама, тетя Грейси, и заговорила с ним, взяв его под руку. Тим чмокнул ее в щеку, и лицо его радостно засветилось. К ним подошел его отец, они обнялись, но хотя между собой они помирились, ее родители сохраняли сдержанность, Марра тоже. Так что они только кивнули или приветственно помахали издалека». Брайди мысленно аплодировала. Тим уже кивал Потти, пристроившемуся к сестре Ньюсом. Потти тоже кивнул в ответ очень коротко. Брайди увидела, что доктор Гербер, сидевший за одним столом с Потти и Матроной, привстал, увидев Тима, и на его лице отразилась радость узнавания. В этот момент его жена что-то ему сказала, и он немедленно опустился на место, низко склонив голову. Жена что-то раздраженно прошептала ему. Матрона и Потти продолжали разговаривать, вернее, говорила Матрона, а Потти слушал. Брайди перевела взгляд с их стола на Тима. Доктор был немец, это было ей известно, а Тим был фашист и много времени проводил в компании нацистов. «Сложи два плюс два, Брайди!» сказала она сама себе и вышла из зала. Время ее дежурства еще не наступило, но ей нужно было глотнуть свежего воздуха и почувствовать рядом с собой что-то нормальное. Поэтому она пришла к Джеймсу в конюшню, как была, разодетая в пух и прах. Теперь ее интересовал вопрос, нацист ли доктор Гербер. Фанни вела себя очень спокойно и смотрела на них, как на непрошенных гостей. Точно так же всегда вела себя Мари Голд. В углу конюшни стояли две табуретки, и на одной из них сидел Джеймс. На другую он поставил тарелку с едой. — Как всегда! — сказала она, с размаху поставив тарелку ему на газету. — Я просто хотел заморить червячка! — оправдывался он, высвобождая газету. — Что ты тут делаешь? У тебя еще... Э, э, он посмотрел на часы. Ровно двадцать одна минута. — Мне нужно было прерваться! Джеймс читал о Мюнхенском соглашении. Брайди устроилась удобнее. Он сложил газету и протянул ей. — Прочитай, время быстрее пройдет. Хотя Фанни малость беспокойная. Клайв заходит каждые полчаса, так что, если начнется, не нервничай. Он вытянул ноги. — Я решил, — объявил он, — запишусь в Королевский воздушный флот. Бог с ним, с университетом. Она видела, что он выжидающе смотрит на нее, но что она могла сказать? И Брайди сказала то, что думала. — Зачем? Мы не воюем. Вспомни! «Чимберлен привез мир для нас!» Она махнула газетой. Он ответил, «Ты не веришь в это, точно так же, как и я. И поэтому я хочу быть готов что-то делать. К тому же, допустим, не будет войны. Я смотрел на фотографию Чимберлена на фоне аэроплана. Думаю, что очень скоро начнутся полеты гражданской авиации. А у нас здесь есть земля, которой хватит, чтобы сделать из нее летное поле. Мы могли бы купить самолеты, и я бы перевозил людей в Лондон и даже в Париж». Это звучало впечатляюще. Она удивилась. «А здорово! Можно убить разом двух зайцев, жить в выстреле и летать куда захочешь. Тебе нужна будет для полетов еда, и я могу ее готовить!» Фанни начала беспокоиться, как и говорил Джеймс, но это могло ничего не значить. Тем не менее, восторгаясь планами Джеймса, Брайди не забывала поглядывать на нее. «Да». Порой совсем забываешь, что существует будущее. Ты мог бы привозить нам клиентов, и стоимость перелета мы включали бы в цену за их пребывание у нас. А еще ты мог бы забирать инвалидов, Ну, а как мы погрузим их на самолет? Джеймс поднял руки вверх, сдаваясь. — Ну, с помощью пандуса, я думаю. Ну, успокойся, сначала мне нужно освоить азы, к тому же меня могут и не взять. Брайди тряхнула головой. — Послушай, я больше не желаю быть единственной, кто знает о твоих планах. Из-за этого у меня уже было достаточно неприятностей. Расскажи, пожалуйста, всем об этом. — В чем проблема? Дядя Ричард стоял в дверях конюшни. Брайди метнула взгляд на Джеймса. — Твоя очередь, я предполагаю. Она снова проверила Фанни. Кобыла слегка успокоилась, и она погрузилась с головой в чтение газеты, а Джеймс поднялся с табуретки и вышел из конюшни. Его отец последовал за ним. «Браво!» — подумала она, прочитав, что член парламента от тори возражал против соглашения, считая его не более чем постыдным соглашательством. Ну, слава богу, она не единственная, кто так думает. Хотя в чем-то она понимала стариков, напуганных перспективой военных действий, потому что они помнили ту прошлую войну. Фанни снова забеспокоилась, косясь на свои бока и переминаясь с одной ноги на другую. Брайди подошла к ней и погладила ее. Кобыла сильно вспотела. «Бедная малышка!» — прошептала она. «Ну вот, начинается!» — произнес Тим. Брайди не обернулась. Сколько времени он уже тут! Сердце ее забилось быстрее! Ровным голосом она произнесла. «Да, Клайв скоро придет!» Я встретил его и сказал, что схожу проверить Фанни вместо него. «Как ты смеешь отдавать ему приказы?» «Это не приказ!» А предложение, так что не лезь в бутылку, а то испортишь прическу, которая выглядит прекрасно, я бы сказал. Можешь ничего не говорить. Фанни перемещалась с одной задней ноги на другую. Хорошо, не буду, но пусть все-таки Клайв, бедняга, выпьет свой бокал. У Фанни дела, похоже, продвигаются. Не глядя на него, Брайди погладила Фанни по шее, но кобыла дернула головой. Тим сказал, похоже, она хочет, чтобы ее оставили в покое. Знакомое чувство. Подумала Брайди и вышла из стойла. Она прислонилась к двери конюшны рядом с ним. Как и все мы, проговорила она. Он засмеялся, и вдруг она поняла, что тоже смеется. Они стояли вместе, наблюдая за поведением кобылы. Он спросил: Ты будешь вызывать Бертрама? Нет, еще рано. Там уже я сомневаюсь, что понадобится помощь ветеринара. Для нее это не в первый раз, и они вылетают из нее пулей. Ты должен помнить. Теперь. Она смотрела на него и чувствовала, как ее переполняет любовь. Как ей хотелось смотреть на его высокие скулы, темные глаза, длинные ресницы, длиннее ее собственных, на его темные волосы с каштановым отливом. Он кивнул. «Конечно, помню. Я все помню, Брайди, все прошедшие годы. А помнишь?» «Как мы воровали яблоки у старого Фрогита! Ты тогда застряла на дереве, и нам с Джеймсом пришлось придумывать отвлекающий маневр!» Ей хотелось засмеяться, но она не могла, потому что с тех пор слишком много времени прошло, а он оставался тем, кем был. Она ответила «Да, я помню. Вы бросались в него яблоками, а он кричал «Вы, маленькие мерзавцы!» Я знаю, кто вы. Если вы думаете, что я буду бегать за вами, то вас ждет неприятный сюрприз, а ты, Брайди, слезай-ка вниз, а потом расскажи маме, почему разорвала платье, достанется тебе на орехи по делам». Эти слова она помнила наизусть. Тим спросил, и что сделала мама? «Отшлепала меня. Так что с тех пор я ношу бриджа. А ты вроде сказал, что все помнишь». «Ну, ясно же, что я соврал». Наступившее короткое молчание было легким. Но его прервал возглас Пенни. — Ах, господи, вот ты где! — Пойдем, Тим, нам нужно обсудить нашу будущую встречу в Берлине. Мы с матерью получили такое удовольствие от прошлой поездки. Не будь вреденной и не говори опять, что ты занят. Тим придвинулся к Брайде и прошептал. — Я очень хочу что-то тебе сказать, но не могу. Она тряхнула головой. — Я не хочу ничего от тебя слышать, ты понял? Он ушел и до нее донесся его самодовольный смех. Джеймс стоял на дорожке, ведущей к центру капитана Нива, и смотрел. На сердце у него стало тяжело, когда он услышал, как они разговаривают. Но когда появилось пение, ему стало легче. По плечам Тима и по тому, как он оглянулся, было очевидно, что его чувства и чувства Брайди совпадают. Отец сказал ему, чтобы он не торопился и более взвешенно обдумал свое решение насчет Раф. Раф имеется в виду Royal Air Force, военно-воздушный флот Великобритании. Ну что ж, вот он сейчас и обдумал, и завтра будет ясно, возьмут его или нет. Тогда он скажет родителям, но не скажет, почему он так решил. Может, это не самая важная причина, но как он может оставаться здесь, когда та, кого он так сильно любит, не отвечает ему взаимностью. Беда в том, что он... Не может ненавидеть ни его, ни ее. Он любит их обоих. Всегда любил и будет любить.